Издательство Эксмо. Фернандо Мельчер. Время ураганов. Эрику. Он тоже по мере сил отверг повседневный бред и снял шутовские цвета. Когда рождалась на свет угрожающая красота. Ейц. Пасха 1916. Перевод Андрея Сергеева. Некоторые события, описанные здесь, происходили в действительности. Все персонажи вымышлены. Хорхе и Баргой Ангойте, покойница. 1. Они подошли к каналу через глубокую водомою, поднимавшуюся от реки. Подошли, держа наготове свои пращи, рогатки и щуря глаза, почти обожжённые полуденным блеском. Их было пятеро, и только на одном были красные купальные трусы, ярко рдевшие среди иссохших к началу мая приземистых тростников. Четверо прочих были в подштаниках, четверо прочих были в облепленных илом башмаках. Четверо прочих несли Время от времени сменяясь корзину с мелкими камнями, только сегодня утром набранными в реке. Четверо прочих были хмурые и злы, и до такой степени готовы пожертвовать собой, что даже самый маленький не осмелился бы признаться, что ему страшно, и шел след в след за остальными. Крепко держа свою рогатку с уже заложенным в кожаное гнездышко камнем, и был готов расколоть голову врагу при малейшем намеке на засаду. Закричит ли большая петанга в ветвях у него за спиной? Зашуршит ли резко раздвигаемая листва? Зажужжат ли пущенные им в лицо камни, поднимая горячий ветер, рассекая воздух, насыщенный почти невидимыми в белёсом небе грифыми, грифыми и вонью, режущей, как брошенные в глаза пригоршни песка, заставляющая постоянно сплёвывать, чтоб не пустить её в самое нутро, отбивающая всякую охоту двигаться дальше? Большая питанга. Крупная певчая птица семейства Тирановых. Издает звук, похожий на слова «Бьен Тевео» – «Вижу тебя». Отсюда одно из местных названий птицы – «Вижу тебя». Но вожак показал на край расщелина, и пятеро поползли на четвереньках по сухой траве. Пятеро стали единым телом, и, облепленные зелеными мухами, увидели, наконец, то, что возникло на желтой пенистой воде. сгнившее лицо мертвеца, лежащего в тростниках среди пластиковых пакетов, ветром пригнанных сюда с шоссе, темнокожую маску, кишевшую неисчислимым множеством черных змеек и улыбавшуюся.